Я, однако, не могу вдаваться в такие подробности. Довольно и того, что, перетаскивая регулянские трофеи с первого этажа на второй, я повредил поясницу. И хотя работа оставался непочатый край, я решил, что такой партизанщиной много не сделаешь. Развесил еще только матульки на белевой веревке в подвале и отправился на кухню готовить ужин. Теперь уже только сиеста, праздность, дольче Фар твердо сказал я.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 Директор по науке в ИВ будет твоим непосредственным подчиненным. В ИВ? В институте времени. А если я не соглашусь? Ты не можешь не согласиться. Ты не сделаешь этого. Это значило бы, что ты струсил. При этих словах на губах его мелькнула какая-то затаенная усмешка. Это меня насторожило. Вот еще. Почему же? Потому... Э -э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 И так, без конца. Ответ был верный. Но об этом все же знали несколько человек. Правда, лишь самые близкие мои знакомые из технологической группы профессора Тарантоги. Тогда я потребовал у него удостоверение личности. Бумаги оказались в порядке. Но и это еще ничего не значило. Документы не нетрудно подделать. Правда, он поколебал мои сомнения тем, что мог напеть любую мелодию, которую я мурлычу только в ракете. Один как перст.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 Отдел технологии календаря с подотделами дисперсионной и ударно-квантовой темпористики, а также исторический отдел, поделенный на человеческие и нечеловеческие секторы. Шефом технологов был доктор Р. Башкович, а историо-творцами заведовал П. Латтон. Кроме того, в моем личном распоряжении находились отряды хронопехоты и хронодесантников, хроношутистов, а также аппарат контроля и бригада аварийного снятия стронов.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 Ответственного за это мероприятие я снял с должности, но, уступив ходатайство ученого совета, разрешил ему довести эксперимент до конца. На этот раз произошла не просто авария, а катастрофа космического масштаба. Брикикек, разогнавшись против хода времени, улетел в прошлое на 6,5 миллиарда лет и врезался в бытие так близко от Солнца, что вырвал из него громадный клок звездной материи, которая... сгустившись под действием сил тяготения, дала начало планетам. Бесшабашный пытался оправдываться, упирая на то, что благодаря ему образовалась Солнечная система. Ведь если бы не поломка время наводящей головки, вероятность возникновения планет практически равнялась бы нулю. Впоследствии астрономы гадали, как звезда могла пройти так близко от Солнца, что ей удалось вырвать из него протопланетную материю.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 На повестке дня еще оставался план выправления оси вращения Земли. Речь шла о том, чтобы создать на Земле более равномерный климат, без полярных морозов и экваториальной жары. Гуманная цель этой акции заключалась в том, чтобы помочь большему числу видов выжить в борьбе за существование. Но результат оказался прямо противоположным ожидавшемуся. Инженер Ганс Якоб Плётцлих вызвал грандиознейший ледниковый период кембрийской эпохи.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 Вы только представьте себе, поправить содеянное. Я потребовал для него в качестве меры наказания полного изъятия из времени. В конце концов, уступив нашептыванием Розенбайсера, о чем теперь сожалею, я взял на вакантное место инженера Диндалла. Я не догадывался, что это свояк профессора. Последствия кумовства, в насаждении которого я невольно участвовал, не заставили себя ждать.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 Усовершенствованием этой планеты занималась бригада Герштирнера, Старшита и Остроянин. Проект еще не видывал таких неумех. Подвел туман – телехронная установка мюонного автоматического наведения. Лопнул задок – запасной диссипатор острых коллизий.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 списаны с реальных лиц, а холерик Зевс Пасквиль на меня самого. Гадлея я уволил не сразу, за него заступился Розенбайсер. «Если этот человек подведет», — сказал он, — «можете сослать меня, научного директора проекта, прямо в археозой». Гадлей, по слухам, утаивал производственные резервы, а так как я возражал против идеи использования обезьяноподобных отходов,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 Предсказывать будущее им запрещалось, и все же они проболтались о многом. В средневековье на это, слава богу, внимание не обращали, хотя Бэкон, к примеру, упоминает о реактивных самолетах и батискафах, а луллей в великом искусстве – о компьютерах. Хуже обстояло дело с неосмотрительно сосланными в 20 век. Назвавшись футурологами, они начали выбалтывать служебные тайны.